глава 30 первый приступ тошноты настиг меня когда машина Джека пересекла брод-стрит не знаю что было там у причиной головокружительная скорость и лихие повороты когда он погнал машину по митинг-стрит или два сладких батончика которые я купила в аптеке потому что проголодалась в любом случае я сидела с закрытыми глазами и молила небеса чтобы меня не вырвало в салоне порши Я тяжело сглотнула и повернулась к Джеку. Что ты имел в виду, сказав, что авторы хотят, чтобы люди слушали их песни, только если им за это платят? Я кое-что узнал про мистера Чейза. На прошлой неделе я летал в Нью-Йорк, чтобы поговорить с моим агентом, прежде чем отказаться от его услуг. В качестве прощального подарка он связал меня со своим старым приятелем агентом в музыкальном бизнесе, который, оказывается, знаком с агентом Джимми Гордона. По моей просьбе он сделал несколько звонков, и я три минуты разговаривал по телефону с самим Джимми. Я пару секунд сидела неподвижно, пытаясь одновременно переварить и шоколадные батончики, и его слова. Что он сказал? Что он встретился с Бонни Риком, Только потому, что она была известным автором песни «Я только начинаю». Только она. Никакого соавтора или типа того. Джимми даже не знал, что после того, как песня была записана, Бонни не упоминалась как ее автор. Тогда как получилось, что эту песню приписывают Рику Чейзу? Джек устремился на красный свет, едва не сбив при этом группу возвращающихся с шопинга женщин. Подумай сама. Бонни сидела на веществах. Рик снабжал ее наркотиками до тех пор, пока она вообще перестала что-либо соображать. После чего, вполне вероятно, заставил ее подписать документы, согласно которым она передавала ему свои права на песню. Думаю, именно так он и украл эту песню у нее И у Нолы. Джек нахмурился. Возможно, он же ее и убил. В известном смысле. Представляю, каково ей было услышать свою песню по радио и знать, что ее автором считается кто-то другой. Она же будет и дальше просибать в безвестности. Предательство Рика наверняка стало для нее тяжелым ударом. Я сглотнула комок тошноты. «Бедная Бонни», — сказала я. «И бедная Нола. Все это время думать, что это Джимми Гордон украл песню ее матери». Похоже, этот Рик навешал Нолли на уши лапши. И она поверила его словам. Чтобы найти автора песни, достаточно залезть в интернет. Но Рику, вероятно, стало стыдно. Тебе не кажется, что именно поэтому он хочет подарить Ноли новую песню? Чтобы искупить свою вину перед ней? Джек хмуро покосился на меня. Этот тип — гадкий слезняк Мэлли. Думаю, песни у него нет. Но он считает, что она есть у Нолы. Он солгал ей про песню, просто хотел заманить её навстречу с ним. Готов поспорить, этот мерзавец решил ее украсть. Но у нее нет этой песни. Или, по крайней мере, она об этом не знает? Я на мгновение задумалась. Он приехал из Калифорнии. Что, по-твоему, он сделает, когда узнает, что у нее этой песни нет? Может, нам следует позвонить в полицию? Джек ответил тем, что вдавил в пол педаль акселератора. «Я доберусь туда быстрее». Я зажмурилась, чтобы не видеть, на какой скорости мы несемся. «Почему Рик попросил ее взять с собой гитару?» «Судя по тому, что я знаю о нем, он, вероятно, хочет, чтобы она пела, пока он будет снимать ее на свой телефон или что-то в этом роде, чтобы потом эту песню обработать. Если она, конечно, эту песню знает». Я, разинув рот, уставилась на него. «Она знает, по крайней мере, частично». Я слышала, как она пела ее в душе, когда ей казалось, будто никто не слушает. Но она все время поет одну и ту же часть, словно не знает, что там дальше. Я на мгновение умолкла, вспоминая. Песня такая красивая и печальная, вроде песен Джуан Баи свои лучшие годы. Бонни тоже ее поет. Джек покосился на меня, но тут на кэлхаун стрит загорелся красный свет. Вместо того, чтобы затормозить, Он пулей проскочил перекресток, чудом избежав столкновения с грузовиком. Увидев, что напротив отеля Фрэнсис Марио освободилось парковочное место, он тотчас юркнул туда. Выскочив из машины, мы оба со всех ног помчались к статуе посередине площади. Сквер был почти безлюден. Фигура государственного деятеля на колонне резко выделялась на фоне сиреневого закатного неба. Мы подбежали к квадратному основанию из белого гранита, но никого не увидели. Замедлив шаг, мы посмотрели на другие дорожки, на тот случай, если Рик и Нола шли в противоположную сторону от памятника. Сначала я услышала тихий плач и в тревоге потянулась к руке Джека. «Сюда!» — сказала я и потащила его к другой стороне постамента. Мы тотчас застыли, как вкопанные, отказываясь поверить, представшей нашим глазам картине. Подтянув колени к груди и опустив голову, Нола сидела на траве. Она прижималась спиной к белому граниту, и ее плечи вздрагивали от каждого рыдания. Футляр для гитары лежал рядом, раскрытый. По земле, словно кучки конфетти перед плачущей девушкой, были разбросаны остатки гитары. Гриф был разломан, Деки раздавлены в лепешку, как будто их со всей силы растоптала чья-то тяжелая нога. Как будто, вырвавшись в приступе безумия на свободу, разорванные струны скрутились кольцами поверх треснувшего светлого дерева, словно лепестки умирающего цветка. «Нола!» Джек бросился к ней и опустился перед ней на колени. «С тобой все в порядке. Он сделал тебе больно?» Не осмеливаясь посмотреть ему в глаза, Нола покачала головой. Джек осторожно положил руку ей на макушку. «Скажи мне, что случилось? Я обещаю, что не буду злиться. Я просто хочу знать правду». Нола всхлипнула и подняла голову. «Он мне ничего не сделал. Но посмотрите, что он сделал с маминой гитарой. Он сломал ее. Она снова разрыдалась, как будто ее жизнь развалилась на множество мелких частей. Как и инструмент ее матери. Джек обнял ее, и она не стала вырываться. Все хорошо, Нола. Раз с тобой все в порядке, мы купим тебе другую гитару. Да, это будет другая гитара, но в конце концов, это всего лишь вещь. А вот тебя не заменишь ничем. Она уткнулась лицом ему в шею, обняла и расплакалась еще сильнее. Джек погладил ее по спине так. как будто он утешал ее с самого рождения. Я была вынуждена отвернуться, чтобы тоже не разреветься. «Куда он делся?» — спросил Джек. Нола подняла голову, вытерла глаза тыльной стороной ладони, и я заметила, что она не накрашена. «Не знаю», — покачала она головой. Он разбил гитару и ушел. Джек провел рукой по волосам и повертел головой, словно пытался определить, в каком направлении исчез Рик Чейз. Мне показалось, что он хочет догнать его. Но затем оглянулся на Нолу, и его лицо смягчилось. «Не бери в голову. Этот негодяй от меня никуда не уйдет. Разберусь с ним позже». «Но зачем он сюда приехал?» Он постоянно спрашивал меня, над какой музыкой мы с мамой работали, когда она умерла. Ответила она, всхлипнув. «Когда я сказала ему, что не знаю, и что мы даже не закончили, он мне не поверил. Все, что я знаю, это первые несколько тактов. Но я не сказала ему об этом. Я не такая глупая. Особенно после того, как он признался мне, что это он продал, я только начинаю Джимми Гордону. «Он это признал?» — спросила я. Нола кивнула. «Он гордится этим. Сказал, что моя мама просила дать ей на песню больше времени, чтобы довести ее до блеска. Но он знал, что эта песня может стать хитом, поэтому он уговорил маму передать права ему. «Долбан, тупой придурок!» Он сказал мне, что маму все равно не интересовали деньги, поэтому никакого преступления он не совершил, что она должна была быть счастлива, что благодаря ему песня стала такой популярной. Нола вновь разревелась, и Джек еще крепче ее обнял. «Я просто идиотка! Он пришел ко мне в ту ночь, когда умерла мама, и сказал, что она боялась, что ее из-за наркотиков посадят в тюрьму. И что она, якобы, попросила переписать песню на его имя, чтобы все деньги, которые та принесет, не были конфискованы. Этот придурок даже сказал, что собирается дать мне каждый заработанный цент. Но потом он сказал, что Джимми Гордон нас обманул и сделал все для того, чтобы нам не заплатили. И я поверила ему, какая же я дура. И она вновь зарыдала, уткнувшись лицом в шею Джека. Джек пригладил ей волосы на затылке. Нет, Нола, ты просто юная и наивная. А мерзавец Рик Чей с этим воспользовался. Но единственный идиот – это он, потому что возомнил, будто ему это сойдет с рук. Пытаясь подавить накатившую волну тошноты, я наклонилась, чтобы поднять обломок гитары. Зачем ему было это делать? Наверное, пытался найти ноты. Всхлипнув, ответила Нола. Думал, что мама спрятала их там. Так как я сказала, что не знаю, где они, и что гитара — единственная ее вещь, которую я взяла с собой. Но он так ничего и не нашел. Он просто... Нола громко икнула. Он взял ее и разбил об колонну, просто чтобы убедиться. Ее лицо являло собой маску отчаяния. По щекам в два ручья текли слезы. Сев рядом с Нолой и Джеком, я прижалась спиной к граниту, надеясь, что прохладный камень поможет мне справиться с очередным приступом тошноты. Песня называется «Глаза моей дочери». Ты знала об этом? Нола повернула ко мне заплаканное лицо и кивнула. «Откуда ты знаешь?» Я мягко улыбнулась и прижала руку к животу. Бонни все время просила меня найти глаза моей дочери. И только сегодня до меня дошло, что речь идет о песне. Она даже напевала ее мне. Я закрыла глаза и сглотнула. И я слышала, как ты поешь часть этой песни. Она такая красивая. Особенно, когда ее исполняешь ты. Мне бы очень хотелось услышать, как ты поешь ее полностью. Нола снова заплакала. «Я не знаю песни целиком. Мы работали с ней только над первым куплетом и мелодией. Если она закончила ее без меня, значит, работала над ней, пока я была в школе или типа того». «Но когда ты собирала вещи, чтобы приехать в Чарлстон, ты нашла какую-то ее часть?» — спросил Джек. «Нет. Помню, как я ее искала, и когда не нашла, то подумала, что она признала ее отстойной и выбросила». Нола крепко зажмурилась, словно пыталась остановить поток слез. «Как и всю нашу жизнь», — тихо добавила она. Джек притянул ее ближе и снова поцеловал в макушку. «Ни за что не поверю, что это правда, Нола. Я знал твою маму и знаю тебя. Может существовать тысячи причин, почему она сделала то, что сделала, но я знаю, что это не одна из них». Я прижала руку к лбу. Кожа была липкой и потной. Я закрыла глаза, вспомнив ту ночь, когда Джек привел ко мне напуганную, но дерзкую Нолу со всем, что у нее было в небольшом рюкзаке, и гитарой ее матери. Бонни явно была там, следя за тем, чтобы с Нолой все было хорошо. Я повернулась к ним, радуясь тусклому свету сумерек, скрывающему зеленоватый оттенок моей кожи. Я с самого начала знала, что твоя мама любит тебя. Она не выбросила эту песню. Я знаю, что она закончила ее. И я знаю, что эта песня даже лучше, чем та, которую украл Рик. Я слышала ее десятки раз, и она с каждым разом, когда я ее слышу, становится все красивее. Твоя мама назвала ее глаза моей дочери, потому что это твое наследство. Она спрятала ее от Рика там, где, как она знала, ты могла ее найти. Там, где нам даже не пришло бы в голову искать. Мы молчали, перебирая в уме варианты. Тишину нарушал лишь шум машин на соседней улице. Первой заговорила Нола. Пап, как ты узнал, как меня найти? Я заметила, как Джек медленно сглотнул, из чего сделала вывод, что он тоже услышал это самое. «Пап, спасибо Фейсбуку», — сурово ответил он. Нола простонала. «И теперь у меня большие проблемы?» «Можно сказать и так. При желании я мог бы на всю жизнь посадить тебя на привязь. Но я еще не решил». Он крепко обнял ее и поцеловал в макушку. «Я места себе не находил. Обещай мне, что ты больше не совершишь подобной глупости». «Что сначала поговоришь со мной, и мы вместе разработаем план действий?» Она кивнула, затем посмотрела на меня. «Почему Мелли с тобой? Я думала, вы не разговариваете друг с другом». Джек посмотрел в мою сторону. «Ты же знаешь, какая она. Без меня никак. Совесть не позволит мне бросить ее. С ее грустным щенячьим лицом она хуже генерала Ли, И видите, это было выше моих сил. Нола хихикнула. Я же еще сильнее прижалась спиной к камню в поисках остатков прохлады. От очередного испепеляющего взгляда Джека спасла лишь новая волна тошноты. Он лишь хотел сказать, что ты мне не безразлична, Нола, сказала я, подавив тошноту. И я хотела убедиться, что с тобой все хорошо. Я закрыла глаза. пытаясь представить парящие невесомые облака и прохладный ручей. Вместо этого я снова увидела Нолу и ту ночь, когда Джек привел ее к моей двери с гитарой и рюкзаком, из расстёгнутой молнии которого торчала мордочка плюшевого мишки. Я резко села прямо. Перед глазами тотчас все поплыло. «Как давно у тебя этот плюшевый мишка?» Нола нахмурилась. «С самого рождения мама купила его, когда была беременна мной, и он каждую ночь спал со мной. Она назвала его Вольгангом, но для меня он всегда был Вольфи». Она потерла глаза. «А почему ты спрашиваешь? То есть, если вы куда-то отправлялись или переезжали на новое место?» Я ушла от прямого ответа. «Ты всегда брала Вольфи с собой, и твоя мама это знала?» Нола кивнула. «Никто не знал, кроме моей мамы. Другие дети меня засмеяли бы, если бы узнали». И новая надпись на майке. «Когда она ее пришила?» «Примерно за месяц до смерти», ответила Нола, задумчиво прищурившись. «Но она не сказала мне почему». Я посмотрела на Джека, но он уже вставал. «Давай», — сказал он, протягивая Ноле руку и помогая ей подняться. «Куда мы идем? – спросила Нола. Они оба повернулись ко мне, пока я неуклюже пыталась встать, тяжело опираясь на основание статуи. «Кажется, я знаю, где твоя мама спрятала песни. С этими словами я отвернулась и под зорким оком старого Джона С. Калхауна извергла в траву содержимое желудка. Не считая быстрых звонков Джека по мобильнику, его и моим родителям, когда он сообщил им, что мы нашли Нола и у нас все в порядке, было подозрительно тихо. После того, как меня вырвало, мне стало намного лучше. И теперь я сидела, откинувшись на спинку переднего сиденья Порше, насколько это было возможно в тесном салоне. Нола свернулась калачиком на маленьком заднем сиденье. Мне стоило немалых трудов убедить Джека не вести меня обратно в больницу. Я сказала ему, что просто переела сладкого И ничего более. Мои родители встретили нас на крыльце дома моей матери. Пока они помогали Джеку вытащить с заднего сиденья Нолу, я вбежала внутрь, быстро поднялась по лестнице и встала рядом с комнатой Нолы. Мои руки тотчас покрылись гусиной кожей. Волосы на затылке зашевелились. За моей спиной скрипнула лестница. Я обернулась и увидела перед собой Джека и Нолу. Оба пристально смотрели на меня. «Она здесь?» — спросила Нола. Я кивнула и кивком указала на комнату Нолы, мол, «давайте за мной». Не успела я толкнуть дверь, как мне в лицо ударил порыв холодного воздуха. Уличный свет тускло проникал внутрь сквозь запотевшие стекла. Зато угол комнаты мерцал пульсирующим светом сильнее, чем раньше. как будто наше взаимопонимание придавало Бонни сил. Я повернулась к ней, и она не исчезла, а пристально посмотрела на меня. «Спасибо», — прошептала я, «за то, что спасла меня дважды». Она улыбнулась. ее свет сделался еще ярче. «Ты знаешь, почему». Джек застыл в дверях, не решаясь войти внутрь, и удерживал Нолу. Все в порядке?» «Сказала я. Бонни нас ждет. Они медленно вошли. Джек подошел к кровати, где Нола оставила рюкзак. Молния на нем была расстегнута, и наружу торчала макушка медведя. Наклонившись, Джек вытащил Вольфи из его тюрьмы и протянул Ноли и мне. «Не переживай, дорогая», сказал он, заметив на ее лице испуг. «Я аккуратно разрежу шов, и обещаю зашить его обратно». Насупив брови, Нола кивнула. Джек полез в передний карман брюк и вытащил швейцарский армейский нож. Аккуратно задрав на медведя футболку, он положил Вольфе мордочкой вниз и с поразительной точностью вонзил ему в затылок нож. Я тотчас вспомнила о том, что в свое время Джек служил в армии, и была вынуждена признать, что почти ничего не знаю об этом периоде его жизни. Джек поднял голову и встретился со мной взглядом. Эти швы определенно сделаны вручную, и они не совпадают с машинными швами на остальной части медведя. Думаю, Бонни поэтому сменила номер на футболке, чтобы привлечь наше внимание к медведю. Нола шумно всхлипнула и отвернулась. Джек провел ножом по шву, от шеи до медвежьей попы. Закончив, он положил медведя на кровать. В плюшевом теле зияла огромная рана, из которой торчала ватная набивка. Нола медленно оглянулась на место преступления и вытаращила глаза. «Можно мне?» — спросила она. Джек кивнул. Нола шагнула к кровати и начала осторожно вытягивать из разрезанного шва Клочки ваты, аккуратно кладя каждый такой белый комок на покрывало. В четвертый раз сунув руку в медведя, она застыла в неподвижности. «Кажется, здесь что-то есть, в голове!» С этими словами она вытащила очередной маленький комок. Затем в последний раз запустила руку и извлекла нечто похожее на несколько листов бумаги, сложенных в крошечный пухлый квадрат. На наших глазах она медленно развернула три листа линованной бумаги с черными отметками нот и паутинным почерком, почерком Бонни, подумала я, под каждой нотной строкой. Нола начала напевать первые такты песни, уже хорошо мне знакомые, но внезапно остановилась. «Это не те слова, которые мы написали вместе». Её голос дрогнул. «Я не могу». Она протянула листок Джеку. Тот прокашлялся и начал читать. «В глазах моей дочери я вижу лучшую часть себя. Ту, у кого есть мужество, силы и возможности. Без шрамов на сердце, без раны и оков. Ту, какой я всегда хотела быть. В глазах моей дочери». Джек поднял взгляд. В его глазах стояли слезы. Прохладный ветерок теребил листок бумаги в его руке. Это потрясающе. И это все о тебе, Нола. О том, что она чувствовала к тебе. Как сильно она тебя любила. Между тем Бонни приблизилась к Джеку, наклонилась к нему и коснулась губами его щеки. Он машинально потрогал лицо. Я лишь он не договорил. На его губах заиграла легкая улыбка. Она действительно здесь, сказал он. Я изумленно подняла глаза и снова повернулась к Бонни. Ты готова уйти сейчас? На миг ее силуэт стал ярче и четче, и я увидела, какая она красивая. Нола, несмотря на сходство с отцом, унаследовала также чистый высокий лоб матери и ее маленький острый подбородок. Я скажу Ноле об этом позже, ведь ей непременно нужно это услышать, помнить об этом, когда у нее будут свои дети. Прости меня. Я знала, что ее слова предназначались не мне. Я протянула руку и вывела Нолу вперед. Она просит у тебя прощения. Прости ее, чтобы она могла двигаться дальше. Нола посмотрела в угол комнаты, Откуда Бонни наблюдала за нами? Я чувствую ее, не вижу, но чувствую. Бонни подошла ближе и поцеловала Нолу в макушку, как только что на моих глазах это сделал Джек. Нола подняла глаза. На ее губах возникла легкая улыбка. К ее мокрой зареванной щеке прилипла прядь темных волос, и я осторожно ее убрала. Мой живот как будто слегка вздулся. На меня накатилась волна уверенности, и мне подумалось, что, возможно, это грядущее материнство прояснило все превратности судьбы. Я обняла нолу: Ты чувствуешь ее любовь, любовь матери. Она никогда не умрет. Даже когда она уйдет насовсем, ты всегда будешь чувствовать ее рядом с тобой. Но здесь дел у нее больше нет. Она знает, что тебя любит, что о тебе заботится. И самое главное, что ты нашла то, что она оставила тебе в наследство. Пришло время ее отпустить. Нола продолжала смотреть прямо перед собой, как будто она действительно видела Бонни. «Она меня слышит?» Я кивнула. Она снова повернулась к углу, где стояла Бонни. «Я была так зла на тебя!» Но теперь я все понимаю. Только зря ты мне не рассказала сама. Я бы что-нибудь придумала для нас обеих, но ты не дала мне такого шанса. Прости меня, если я сделала тебе больно. Не сомневайся, что я любила тебя. И всегда буду любить. Я притянула Нола к себе и обняла. Свет Бонни укутал нас обеих, как мерцающий кокон. Она просит у тебя прощения и говорит, что всегда будет тебя любить. Я тоже люблю тебя, мама. Всегда любила. Нола крепко зажмурилась. И я прощаю тебя, честное слово. Даже если я еще долго буду на тебя злиться, я все равно прощаю тебя. Свет сделался ярче. Отделяясь от Бонни и превращаясь в высокий от пола до потолка столб, как будто где-то в царстве ослепительного света, Приоткрылась дверь. Бонни посмотрела на меня. В ее глазах застыл вопрос. «Шагни в свет, Бонни. Теперь тебе можно уйти. С Нолой всё будет хорошо. Я обещаю». На прощание взглянув на Джека и Нолу, она шагнула к столбу света, затем обернулась и посмотрела на меня. «Ты будешь хорошей матерью, но будь бдительна. «Не все, бродящие по земле, духи потеряны, и они ищут тех из вас, кто может отнять их силу». Полными любви глазами она посмотрела на Нолу, а затем снова на меня. «Спасибо, Мелани». Она слегка повернула голову, как будто слышала что-то, чего не могла слышать я. Затем, улыбаясь чему-то, что знала только она, Бонни сказала «Прощай!» И вновь повернувшись к свету, вошла в него. Свет тотчас превратился в крошечную точку, а затем и вообще погас.